Глава четвертая. Маркус. Погода стремительно ухудшалась. В дополнение к вспышкам в небе еще и ветер усилился, а горизонт так вообще скрылся за тучами пыли. Наемники нервничали, обеспокоенно поглядывая вверх. Поэтому Алекс снял маскировку, показывая, что не бросил их. «Тут становится опасно!» — нервно произнес Арт, перекрикивая шум ветра. «Но мы можем еще уйти! Только надо бежать прямо сейчас!» «Нет!» Неожиданно вмешалась Нильда. «Нельзя бросать наемников. Они наш единственный шанс выиграть войну». Несмотря на спокойный тон, женщина явно была настроена решительно, чем сильно удивила землянина. Он никак не ожидал помощи с этой стороны. «Да их тут целая толпа! Пойми, эти ребята излучают слишком много энергии!» Не успокаивался Арт. «Неужели ты не видишь этого? Я вообще удивлен, что в буря не разразилась раньше! Алекс, на что ты надеялся?» «Ты же знаешь, толпами по зерангу ходить нельзя!» «Дело не в излучении», — пояснил землянин. «Я контролирую его». «Это как?» «Неважно. Но дело не в наемниках. Поверь мне, не они причина бури». «А кто тогда?» «Лига. Они догадались, что их армия перешла на нашу сторону и сильно этим недовольны. Настолько сильно, что ударили энергии дворцов. Вот что провоцирует хаос». «Но пока они не так хорошо обращаются с дворцами, как древние, поэтому у нас есть небольшая фора». «Это сделала лига?» — изумился Арт. «Но тогда тем более нужно убраться отсюда как можно скорее! Скоро здесь будет жарко, а наемники пусть пока разбегутся по долине, соберем их позже». «Не выйдет», — покачал головой Алекс. «Большинство из них не чувствует ловушек, а их стабилизационные браслеты отключены. Они не выживут без нас. Нельдоправа. права». «Их нельзя бросать, надо довести до Дворца Резонанса». «Но ты же помнишь, что случилось в самом начале, когда мы пытались пробраться в школу Зоба в первый раз, и как тогда попали под бурю? Мы два выжили, а ведь там все были мастера пространства, которые отлично понимали, что происходит. И все равно нам пришлось тяжело. Мы выжили чудом, поэтому нельзя здесь оставаться. Или ты хочешь сдержать бурю защитным экраном? Не выйдет!» «Рано или поздно у нас просто закончится энергия! Это как заливать огонь ядреной огнушкой! Или воевать с морем! Все равно проиграешь!» «Не паникуй! Я не собираюсь ни с кем воевать! Мы обгоним бурю!» «Но...» Однако Алекс больше не слушал Арта. Вместо этого спустился и крикнул хабуна. Тот появился незамедлительно. Наемник сильно нервничал. Даже не спросил, откуда взялись трое новых адептов и кто они такие. «Мосс, надо что-то делать!» Воскликнул он сходу. «И быстро! Ребята сильно нервничают!» «Во-первых, не надо нервничать!» «Но это же буря!» «Может, вызовешь ее на поединок?» «Не смешно!» — буркнул наемник. «Тогда слушай меня, и все будет в порядке. Быстро собери своих ребят. Они должны встать как можно плотнее, но чтобы оставалось место сесть». «А? Зачем?» «Хочу прокатить вас с ветерком. И предупреди, чтобы не использовали способности. Выполняй!» Не задавая больше лишних вопросов, Хабун заорал так, что заглушил ветер. Алекс тем временем развернул под армией экран базиса. Едва тот сформировался, землянин попробовал его поднять вместе с армией. Но, разумеется, тут же возникли проблемы видя особо любопытных наемников, которые вдруг решили исследовать экран, отчего тот порвался, и все посыпались на землю. «Идиоты!» Взревел Хабун для профилактики врезав ближайшему экспериментатору, чего тот с криком пролетел десяток метров: Я же приказал не использовать умение! Еще увижу придуркой, которая мешает боссу! Лично оторву голову! Угроза подействовала. Впрочем, адепты и так сообразили, что происходит. Благо, что запрет на сильные умения был основным требованием и для прохода по безопасному коридору Лиги. А до кого не сразу дошло, тем объяснили соседи. Причем в таких понятных выражениях, что во время второй попытки Алексу никто не помешал, и он сумел поднять толпу на несколько метров над землей. Но поднять было мало. Нужно было еще стабилизировать экран. Энергия в хранилище стала стремительно уменьшаться. Никогда еще он не вкладывал так много усилий в базис. Да, не так давно во дворце тела Тоша Алекс тащил толпу скелетов. Правда, недолго, и их было меньше но там ему активно мешали вышки Лиги, а на Земле он так вообще перевозил шидарцев толпами. Но адепты 12-х уровней были куда более сложным грузом, чем скелеты или адепты стадии синтез, так как постоянно излучали вибрации силы. Но он как-то справился, и главная причина этому — ранг эмиссара. Благодаря рангу энергия была насыщена вибрациями чуть более высокого уровня, чем у окружающих. В результате базис сдержался. Экран напоминал стекло, а излучение наемников — стальной нож, который хоть и кажется более прочным, но стекло не поцарапает. Правда, нож мог легко разбить стекло, стоило размахнуться посильнее. К счастью, армия генерировала ощутимо меньше энергии по сравнению с тем, если бы бойцы шли, а тем более бежали. В такой ситуации миром будет проще их защитить от прорывов. Это если, конечно, они выберутся из-под удара лиги. «И если Алекс не назорвется по пути?» «Миром!» — мысленно заорал он. «Срочно покажи, куда лететь! Мы должны убраться отсюда как можно скорее!» К счастью, хранитель с полуслова понял хозяина и мгновенно построил новый маршрут к ближайшей безопасной зоне. Экран начал разгоняться. Каким-то чудом Алекс сумел удержать его от распада, и они быстро набрали скорость. Причем такую, что через три минуты вылетели из зоны поражения. Однако расслабляться было рано. Он не сомневался, что Лига легко их найдет по возмущению поля и ударит. Но лиговцам требовалось время, чтобы перестроить оборудование на новые координаты. А когда они это сделают, армия окажется в новом месте. На этом и строился весь план. В общем, пока экран двигался, бури можно было не бояться. Правда, сдвигаться имелись серьезные проблемы, так как через три минуты резервы почти иссякли. Хотя Алекс просто тащил наемников и больше ничего не делал. Даже разгон не использовал. «Миром!» Он снова обратился к помощнице. «У меня заканчивается энергия. Мы сейчас рухнем. Есть идея!» «Могу помочь с экраном», — предложил хранитель. «Ты можешь поддержать его? Ну как?» «Я не могу. Но метки же могут». «Точно!» Алекс едва не хлопнул себя по лбу. Только сейчас до него дошло, что раз миром умеет цеплять к сферам метки и тащить их, как на буксире, то ничего не мешает прикреплять подвижные маячки к поверхности базиса. Ведь и сферы, и экран — простые энергетические конструкты. По идее, все должно получиться. Вопрос был лишь в подъемной силе. Но быстро выяснилось, что «Алекс плюс миром» более-менее справляются с полетом. В смысле хранитель удерживал экран в воздухе, как баллон дирижабля удерживает корзину с пассажирами, а землянин просто толкал его. В таком режиме подбор энергии чуть превышал расход. Миром также хватало и ресурсов, и внимания на контроль всех точек напряжения, которых, к счастью, за границей разгорающейся бури действительно стало меньше. В результате экран с огромной скоростью двигался по долине наемники сначала с опаской смотрели на быстро проносящиеся камни под ногами но потом расслабились а авторитет разрушителя вырос еще сильнее алекс на пассажиров внимания не обращал сидел с закрытыми глазами в центре чтобы миром было легче дотягиваться до всех краев и тянул армию в нужную сторону даже за высотой не следил лишь иногда сворачивал на случай если лига догадается поставить на их пути ловушку через некоторое время к нему подошел арт и скромно спросил «Я могу как-то помочь?» «Нет, но пусть Нильда сообщит своему куратору, что мы прибудем раньше срока». «Хорошо, все сделаю. А ты... <кхм> занимайся, чем занимаешься». Арт явно не понимал, как его старый знакомый удерживать столько народа в воздухе. Но ему хватало ума не приставать с расспросами. До цели они добрались спустя несколько часов. Медленнее Алекса в одиночку, но гораздо быстрее, чем если бы армия прошла весь путь пешком. К этому моменту Лига сообразила, куда направляются бунтовщики. Поэтому направила все усилия и энергию на то, чтобы превратить окрестности Дворца Резонанса в ад. Правда, и древние не сидели без дела и всеми силами пытались успокоить пространство. Это было видно еще на подлете, по переплетению энергий. Пока получилась ничья, но, к сожалению, борьба двух сил скорее усиливала хаос, чем успокаивала. И вот-вот дворец должна была накрыть полноценная буря. Арт, Нильда! Делайте, что хотите, но когда мы подлетим, вход должен быть открыт! скомандовал Алекс. Условия для связи плохие! Мы не сможем связаться с куратором! Начал было объяснять арт. Ваши передатчики добьют до дворца. Свяжитесь с Валентайн! Объясните ситуацию ей, и, ради бога, поторапливайтесь! Я на вас рассчитываю! Как Алекс и предполагал, через несколько минут Нильда достучалась до Валентайн. Все это время армия висела на месте нас ждут откроет вход по моей команде сообщила нильда последние два часа алекс по крохам пополнял резерв и сейчас тот был заполнен на две трети хотелось бы больше но этого должно было хватить на прорыв а ждать дальше опасно он обратился внутрь миром держись пространство впереди нестабильно предупредил хранитель знаю но у нас нет выбора потерпи это последний рывок я готова начинай. «Всем, приготовьтесь! Может быть сложно, но потерпите!» — выкрикнул он и щедрым потоком направил энергию на матрицу базиса. «И не вздумайте ставить защиту!» Экран на полной скорости рванул вперед. Если бы не борта, наемники на корме непременно попадали бы на землю. Ветер бил в лицо, периодически тут и там над головами наемников вспыхивали ловушки, которые миром не успевало убирать. Точнее, она сосредоточилась на тех прорывах, которые могли повредить экран. Судя по выкрикам и запаху горелой плоти, бойцам все же доставалось. Однако народ держался и не врубал защитные навыки, понимая, что иначе они все просто свалятся. Алекс всего этого не замечал, выжимая из себя все соки. Полет напоминал ему бег с тяжелыми ведрами, когда пальцы устали и вот-вот разожмутся, но в ногах еще была сила». Поэтому лучше бежать, чем остановиться передохнуть. Миром показывала кратчайший путь. Дворец быстро приближался. Вот появилась светящаяся стена. Вот она стала совсем близко. Алекс не сбавлял ход. Несколько прорывов чуть не разорвали экран. Однако большими порциями энергии он стабилизировал его. «Сейчас!» — заорал кто-то. Кажется, это была Нильда. Стена завибрировала. Вход открылся, и экран с тысячами наемников проскользнул внутрь. Показались знакомые башни и стена. Они спасены. Правда, тут работало подавляющее излучение. Расход резко пополз вверх, энергия полностью иссякла, и экран развалился на куски. Бойцы кубрем покатились по каменным плитам. Воздух заполнился ругательствами, лязганием доспехов и криками. К счастью, подобные мелочи не могли сильно ранить адептов старших уровней, не то что убить. Но несколько минут они приходили в себя. Наконец все затихло. Откуда-то сбоку вынырнул хабун. «Ха, прибыли!» — воскликнул он, лучась от радости. «И как тебе путешествие?» — устало спросил землянин. в Британии нет, а вот над приземлением ха -ха, надо проработать! усмехнулся наемник. «Если честно, не думал, что доберемся». «Надо было верить в меня, но я рад, что никто не использовал сильных навыков». «Ага, я бы не сказал, что никто. Нашлись паникеры. «И что ты сделал?» — заинтересовался Алекс. «Нацепил ошейник, как на лиговцев». «Ха, об этом я не подумал», — признался Хабун. А -а -а, «Просто выкинул за борт». «Ладно». «Что дальше? Похоже, нам тут не особо рады». Лосатик кивнул на стену в паре сотен метров, рядом с которой плотными рядами стояли стражи. «Успокойся, сейчас разберемся, и никого, пожалуйста, не вздумай вызывать на бой». «Э -э -э, «Я не идиот», — гордо ответил Хабун. «Вот и славно». Алекс осмотрелся. Помимо стражей вдоль стены впереди еще больше безголовых разных мастей окружали армию слева и справа. Да и на самой стене цепочкой стояли хмурые кварги, внимательно разглядывая наемников. Наемники также внимательно смотрели на кваргов. Пока никто никаких действий не предпринимал. Однако на площади установилась напряженная тишина, которую могла нарушить любая мелочь. Например, один нервный боец с любой стороны. «Надо что-то сделать», — пробормотал Хабун. «Если кто-то дернется...» «Не волнуйся, тогда я снесу тебе голову, и все успокоятся». — хмыкнул Алекс. — Почему мне? — Ты главный и за все отвечаешь. <связывая> — Ха-ха, а ведь верно! ха <связывая> сообразил наемник и вдруг громко рассмеялся. Ближайшие бойцы с удивлением посмотрели на него, но чуть расслабились. Раз лидер не паникует, значит, все в порядке. В стене открылся проход, и оттуда вышли Валентайн и Фандель, в сопровождении небольшого отряда стражей лейтенантов. Скелетов было немного, скорее они не защищали, а подчеркивали статус. Группа двинулась прямиком к Алексу и Хабуну. Море наемников тут же уважительно расступилось. Народ и на стене, и перед ней начал успокаиваться. А вот и местное начальство! с облегчением произнес землянин. А ты переживал Хабун. Сейчас представлю тебя. Алекс, приветствую тебя и наших новых союзников в школе резонанса, торжественно произнесла Валентайн. Девушка вела себя подчеркнуто официально, видимо, сообразила, что сейчас нужно поддержать репутацию разрушителя. Мол, для того подобные миссии плевое дело. «Приветствую главу школы!» — улыбнулся Алекс. Затем он поздоровался с Фанделем, представил Хабуна как временного командующего армии, после чего передал наемника в руки Кварга, который вел себя абсолютно невозмутимо, видимо, уже получил инструкции, что делать с неожиданно свалившимися на голову союзниками по крайней мере фандель развернул бурную деятельность и быстро организовал небольшой лагерь прямо на площади валентайн отправилась ему помогать а алексу не оставалось ничего другого кроме как стоять с невозмутимым видом напоминая окружающим что разрушитель тут и готов вмешаться в любой момент есть время поболтать спросил подошедший арт давай согласился алекс набрасывая домен чтобы отсечь звуки давно зов тебя припахал к слежке Сразу как только началась активная фаза. Древние, конечно, знают и умеют больше. Среди них такие зубры есть, особенные школы глубокой тьмы и незримых путей. Но они очень слабы и очень рассчитывают, что ты их вылечишь. Я в курсе, за кем следил в последнее время. В основном за дворцами лиги. Миточу подходить опасно, они нас как-то вычисляют. Шпионить вообще опасно. Не опаснее, чем захватывать дворцы в одиночку, усмехнулся Арт. «Однако я не жалуюсь. Интересная работа. Кроме того, я многому научился». «О, так ты добрался до своей школы?» «К сожалению, нет. Школа наездников червя захватил Миточ. И не просто захватили. Они там серьезно обосновались и близко никого не подпускают. Древние пытались один раз отвоевать дворец, но едва запустили скелетов по туннелю, их всех положили в течение минуты. А позже приручители полностью заблокировали туннель». «Интересно, что они вообще тут ищут?» поинтересовался Алекс, который мало что слышал про Миточ, так как в основном воевал с Лигой. «Не совсем понятно. После того, как приручители заняли четыре дворца, они практически не высовываются наружу. На контакт ни с кем не идут. Это мы точно знаем. Шпионов к ним подослать невозможно, так как они диких не принимают. В общем, что им нужно, никто не знает, но я нутром что они задумали какую-то пакость». «Может, просто боятся высовываться?» «Нет, тут что-то еще». «Поговаривают, что это они стоят за переброской корпорации и диких Назеранг. Значит, сами могли бы легко усилиться, но почему-то не делают этого». «Да, загадка», — протянул Алекс. Раньше он как-то не сильно размышлял о приручителях, а ведь это серьезный игрок с большими возможностями, пусть и не гонится активно за дворцами. Скорее обозначил свое присутствие и успокоился. Подозрительно. «Как бы ни оказалось, что Лига — не главная забота древних». «Дворец школы наездников червя. Кларк». В небольшую комнату вошел мужчина среднего роста, с белой, как и остальные волосы, бороденкой. Самой примечательной чертой были полностью синие глаза без зрачков. Вместо доспеха или легкой брони на нем была роба коричневого цвета, делающая его похожим на монаха. В центре одеяния была вышита эмблема Митыча, в центре сидел другой мужчина с ошейником на шее от которого уходила цепочка куда то под потолок кларк голос вошедшего адепта каким то образом распространился по комнате брось свои игры маркус пробормотал глава школы наездников червя говори нормально чего пришел снова обсудить сотрудничество произнес миточевец уже более привычным голосом тут нечего обсуждать я все тебе уже сказал а я так не думаю Ты принял решение слишком поспешно. Подумай еще. Наездники ближе всего к нам, приручителям. Мы очень похожи. Не гоняемся за дешевыми спецэффектами, а видим суть. Наше умение служат не личному усилению, а направлены на величайшее чудо кластера, на нашего господина — червя. Поэтому мы пришли в школу наездников червя. Пришли как ученики, жаждущие мудрости. И мне горько видеть, что мастера твоего уровня прозябают в темнице. «Так ты сам меня сюда и бросил», — хмыкнул Древний. «Верно», — легко согласился Маркус. «Но по-другому было нельзя. Мы не можем позволить тебе сбежать и рассказать о наших планах. Слишком многое поставлено на карту. Я рассказал о наших целях из уважения, как равному, и снова предлагаю сотрудничество». «Зачем тебе моя помощь, если вы и так получили все наши техники?» «Без живых носителей нам потребуются годы, чтобы освоить их, а у нас сейчас нет столько времени. Ты должен нам помочь». «Нет», — покачал головы Кларк. «Вы не ученики, а грабители. Вам нужно не сотрудничество, но власть. А если ваш план сработает, <кх> другие школы погибнут». «Всегда есть жертвы». «Я не буду тебе помогать». Даже если мы восстановим школу наездников червя в кластере и снова сделаем ее. Великой? Лукаво улыбнулся Маркус. Даже в этом случае. Так что вам придется пересмотреть ваши драгоценные планы. Это вряд ли. Ты не единственный член школы. Остальные тоже откажутся, быстро произнес Кларк, но по его лицу было видно, что он не уверен. ха, -ха многие уже согласились. Хотя не все. «Глупо, очень глупо, но я уважаю их решение и не буду уничтожать. Однако, больше переговоров не будет. Это было последнее предложение на этих условиях. Я еще подумаю, что с вами делать». Подумай, а сейчас оставь меня в покое». «Жаль, очень жаль, такой потенциал пропадает». Маркус покачал головой и вышел из комнаты, не забыв выключить за собой свет, оставив пленника в полной темноте.